Глава 5. Пикник проходил у озера в королевских угодьях. Туда нас, всех 13 невест, перенёс с помощью портала маг. К моему увящему неудовольствию, этим магом оказался Максиел. Твоя неприязнь к магу рефлекторна, напомнил Саймон, прячущийся в моём корсаже. Именно маги придумали инквизицию, так что твоя интуиция буквально вопит об опасности рядом с такими, как он. Я Искосов взглянула на Максвелла, стоящего в тени дерева. Он держался с обняком и, похоже, откровенно скучал. Во всяком случае, на его бесстрастном лице изредка проскальзывало что-то мученическое, как будто он пытался скрыть зубную боль. Одетый во всё чёрное, он сильно дисгармонировал и с Николосом, предпочитающим светлые цвета в одежде и с остайкой ярко наряженных невест, имён которых я как ни старалась, не запомнила. Посмотрите, как далеко они заплыли. проговорила одна из девушек, та, что стояла ближе остальных ко мне. Кажется, её звали Лайза. Его величество слишком открыто проявляет свой интерес. Тем более, что это басячка, того не стоит, согласилась с ней другая невеста, имени которой я не запомнила. Эта Розмари Дэеврот чересчур много о себе воображает. Я поднесла колбу у ладонь, сложенной козырьком, и вгляделась в едва колышущуюся на ветру гладь озера. По ней медленно плыла лодка с двумя пассажирами. Одним из них была Рози, вторым его величество. Признаться, я не думала, что пикник будет проходить в такой своеобразной манере. Николас должен был по очереди прокатиться на лодке с каждой девушкой, чтобы поговорить с ней. Первый он, естественно, выбрал Розмари, и это не могло не разозлить других, более родовидных участниц. Не самый умный ход, заметил Саймон, который высунулся из моего корсажа и шмыгнул в траву. А он точно король Я вспомнила популярный анекдот, а вы точно продюсер, и спрятала улыбку в кулак. Взгляд невольно метнулся к Максвеллу, чьё лицо скрывала тень. Здаётся мне, королевством правит вовсе не король. Я так сильно задумалась, что вздрогнула, заслушав вопль хамелеона. Ника Палумдра. Я обернулась, и вовремя ко мне, скромно сидевшие с ещё пятью девушками на расстеленном пледе, спешили Вивиан и Гвен. С утра в общей комнате с порталом мне удалось улезнуть от разговора с ними, и потом удача какое-то время тоже улыбалась мне, потому что заклятые подружки явно были заняты наблюдением за свиданием Николаса и Розмари. Всё когда-нибудь заканчивается, белая полоса в жизни не исключение. Вероника позвала решительно приближающаяся ко мне Вивьен. Вероника. Мысли в ужасе заметались. Столкновение с подружками и их разбор полётов не входили в мои планы. Запаниковавший мозг не нашёл решения изящнее, чем: "Прошу прощения, бросила я петерым невестам. Я отлучусь ненадолго". Четверо равнодушно кивнули, даже не оторвались от биноклей, с помощью которых следили за Николасом. И только Лайза удивилась: "А разве вас не окликнули подруги? Как приятно иметь дело с человеком, обладающим хорошим слухом". "Это они, и не меня", бодро согласила я и шустро поднялась на ноги. Лайза нахмурилась, на её идеально высоком лбу пролегла глубокая складка. Разве в нашей компании есть ещё Вероники? Хорошая попытка, но нет. Всё равно и Тани и не мне, заверила я и зрядной изумившуюся Лайзу и иритивым оленям буквально скачками понеслась в единственное относительно безопасное место к Максвеллу под тень дерева. К кузену короля они и не сунутся, я ещё вчера поняла, что они его боятся. Саймон взвыл: "Дура, что ты делаешь?" прячусь? Разве не видно? Видно, только скажи мне, ты совсем ополоумела или ещё не до конца? Тебе от мага нужно держаться подальше. Почему? зачем-то шёпотом спросила я, почти добежав до дерева. Потому что рядом с ним твоя сила в любой момент может вырваться наружу. Его магия провоцирует тебя. Ты этого ещё не поняла? Твою ж, выдохнула я и резко развернулась, чтобы ломануться в другую сторону. Леди Морган, Окликнул меня Максвелл и сделал шаг из-под кроны дерева. Вы хотели составить мне компанию? Хотела это немного не то слово, сглотнув, призналась я и поморщилась. Вопли Саймона в голове сильно отвлекали, скорее жаждала. Да. Хамелеон громко выругался и затих. Его напряжение я ощущала как своё. В таком случае не могу отказать вам, с лёгкой насмешкой проговорил Максвелл. Да и роль благородного рыцаря я давно не примерял, буквально никогда. Он выразительно покосился за мою спину. Я обернулась. Бевьена Гвен застыли на месте и переминались с ноги на ногу. Решительности на их лицах заметно поубавилась. Ладно, почему бы и нет, пробормотала я себе под нос. Шея уже горела, будто её касались языки пламени, а кончики пальцев странно покалывало. "Мои трупы", некаркай. Максвелл протянул мне руку, и я приняла её. Мы шагнули под тень раскидистого дерева. ветвь, которого мелькали неизвестные мне яркие птицы. Благодарю, с достоинством проговорила я и одёрнула платье. Господи, ну и вырез. И как Максвелу мудрятся смотреть мне в глаза, а не ниже. Я решу эту проблему. Поверь мне, лучше пусть он смотрит тебе в декольте. Так больше шансов, что не заметит ничего другого. Максвелл чуть пожал плечами и ненадолго перевёл взгляд на моих подружек. Не стоит тратить свои силы, они выбудут из отбора после первого же испытания. Я преободрилась, даже огонь, пробирающийся по моему позвоночнику, будто бы стал менее ощутимым. Почему вы в этом так уверены? Максвелл снова сосредоточил своё внимание на мне. В его тёмных, почти чёрных глазах усталость смешивалась с лёгким интересом. Точно, трупы. Так вот только не нои, рано ещё завещание составлять. Они обидели леди Дейвруд. И Николас уже знает об этом. Мы, не сговариваясь, посмотрели в сторону озера и одинокой лодки на нём. Вы ведь не просто так оказались рядом с дамской комнатой, спросила я. Не бывает в жизни таких совпадений. Верно, тоже не глядя на меня подтвердил Макс. Вы всё-таки умны, мне не показалось. Вы следили за Леди Деврут? Я помурщилась и поправила саму себя. Точнее, присматривали за ней по просьбе кузена. А вы нравитесь мне всё больше. Одобрительно хмыкнул Максвелл. Вы умеете строить причинно-следственные связи. В сочетании с красотой это делает вас по-настоящему опасной. Краем глаза я заметила, как он обернулся и, прислонившись спиной к стволу дерева, принялся беззастенчиво меня рассматривать. Дорогие братья и сёстры, я пишу это завещание, потому что связался не с той ведьмой. Я вздрогнула и мысленно выругалась. Тоже мне помощник. Я пообещал защищать леди Дэвруд. Негромко обронил Максвелл и дёрнул уголком губ. Но я не собираюсь этого делать. В горле пересохло. Если человек открыто признаётся в том, что легко обманывает других, с ним стоит быть осторожной. А так и не скажешь, с вызовом ответила я. Кажется, будто вы на её стороне. Максвелл скрестил руки на груди, и я невольно отметила, что у него довольно широкие плечи. Нет, меня не устраивает Розмари Дейвруд в роли королевы, но я пошёл на уступку брату, когда позволил пригласить её на отбор. Позволили Воздаётся мне это сейчас была не оговорка. Максвелл намеренно произнёс то, что произнёс. Демонстрация силы, как она есть. Да, думаю, вы тоже не в восторге от сложившейся ситуации. Я не раздумывая кивнула. Собственно, об этом я и хотел с вами поговорить. Нет, не зря, определённо не зря я предчувствовала неприятности на свою голову. Что бы ни желал обсудить со мной Максвелл, едва ли мне это понравится. Считаете, мои негативные эмоции должны стать предметом разговора? уточнила я голосом дочери психологов, привыкшей уворачиваться от заботливо подсовываемой кушетки. То, что я не вижу леди Дейврд женой его величества, исключительно мои проблемы. Вряд ли Максвелл имел в виду твою мнимую обиду, извеitelно вставил Саймон. Ваши эмоции это ваше дело. Максвелл чуть поморщился, будто любое упоминание о чувствах вызывало у него лёгкое раздражение. И не пытайтесь, пожалуйста, изображать дурочку. Уже поздно, я понял, что вы умны. Чёрт, что ж, я хотя бы попыталась. Ладно, насупившись, бросила я: "Давайте сюда ваше невозможно привлекательное предложение, от которого я не смогу отказаться. Я же правильно понимаю, что вы хотите что-то мне предложить". Пусть он предложи тебе держаться от него подальше, но, ну, пожалуйста, я кисло улыбнулась. Здаётся мне, о такой удачи даже мечтать не приходится. По какой-то причине я заинтересовала Максвелла, и тот теперь кружит вокруг меня как поршн, высматривающий добычу. Правильно, понимаете, усмехнулся он. И я хочу предложить вам сделку. По позвоночнику пробежали мурашки, а кончики пальцев закололо сильнее, чем прежде. Я судорожно сглотнула. Вот именно с этого обычно начиналось сотрудничество с инквизицией, грустно заметил Саймон. У меня и самой было ощущение, будто мне подсовывают договор на продажу души. Наверное, всё дело в моей реакции на его магию. Было в этом что-то привлекательное, манящее и опасное. Ника, я тебя покусаю. Я потрясла головой и привела взгляд с лица Максвелла на покачивающуюся на озере лодку. Какую именно сделку? сухо спросила я тоном опытного менеджера капризной кинозвезды. Мне нужно знать детали. Я не видела Максвелла, но почему-то мне показалось, будто ему понравился мой ответ. Его явно не отталкивали ни мой напор, ни моя практичность. Естественно, легко согласился он. Крайм глаза я заметила, как он пружинисто оттолкнулся от ствола дерева и сделал шаг ко мне. Я предлагаю вам выиграть отборы и стать королевой. Максвелл за моей спиной произнёс это так буднично, словно речь шла о покупке еды на ужин, а не о человеческой судьбе. Я ненадолго застыла, а затем резко обернулась, чтобы встретиться взглядом с Максвеллом. Почему именно я? Почему не Розмари Дейврот? Тот дёрнул плечом, будто отмахиваясь от чего-то несущественного. Её радостным не оставлять желать лучшего. Дочь торговца может стать королевой только в сказках для бедняков или во влажных мечтах вашего кузена-поэта, влезла я. Кстати, вы знаете, что на балу он любовался луной? Ну вот, Ника, молодец. Уже я обденичаешь на своего жениха. Не уверена, что это правильная тактика. Сейчас этот хитрый кузен запишет твои слова на магический кристалл или что там у них и предъявит их своему родственнику, и ты вылетишь с отбора, не успев сказать даже кря. Нет, знаешь, что-то в этом есть, задумчиво протянул Саймон. Не похоже, что он хочет подставить тебя. Я смерила Максвелла изучающим взглядом. Мне всё ещё было не по себе от присутствия столь сильного мага, но, положив руку на сердце, его предложение звучало более чем заманчиво. Узнаёй кузена. Улыбка у Максвелла вышла какой-то болезненной. Судя по вашей реакции, вы не оценили ни красоту момента, ни его мимолётность. Признаться, не особо. Честно проговорила я и вернулась к сути разговора. Так почему именно я? На отборе полно девиц с богатыми и влиятельными родственниками. Влиятельными и богатыми родственники будущей королевы должны быть лишь до определённой степени, серьёзно ответил Максвелл. Иначе могут возникнуть некоторые проблемы, как он ненавязчиво завуалировал тему дворцовых переворотов, заметил Саймон. Вижу, мои родственники не вызывают у вас опасений, с иронией поинтересовалась я. Нет, ваш отец равнодушен к политике. Матушка увлеклась Альфонсом, а тётушка и вовсе всю жизнь ходит бледной молью. Другие родные тоже безобидные. Я не смогла удержаться от шпильки. Как приятно, что именно этим замечательным людям я обязана оказанной вами честью. Максвелл снова усмехнулся снисходительно и слегка свысока. Вообще-то изначально я поставил на другую девушку, но вы поразили меня умом. сообразительностью и какой-то особенной искренностью. Вы играете, как и другие, но делаете это по-своему честно. И вам это нравится, догадалась я. Мне проще договориться с противником, сражающимся с открытым забралом. Предпочитаю видеть лицо человека, которого я перетягиваю на свою сторону. Слушай, скажу кромольную мысль, снова вклинился Саймон. Может, пускай Николас сам выберет себе жену, а? Я по инерции решила озвучить его вопрос, но сбилась на полуслове. Вы не думаете, что его величество в состоянии сам? Максвелл вскинул бровь и посмотрел на меня с любопытством. "Да-да", поощрительно проговорил он. "Вы собираетесь закончить фразу, леди Морган?" Перед моим внутренним взором предстало лицо Николаса, обрамлённое тёмными кудрями, и я покачала головой. "Да нет", со вздохом согласилась я. "Глупость какая-то. Определённо Николас может и сам выбрать себе жену, но лучше бы ему этого не делать". Всё-таки от его решения зависит судьба королевства. Я рад, что к вам вернулось здравомыслие, с лёгким кивком сказал он. Мне нравится, что вы не поддаётесь эмоциям и умеете видеть ситуацию в верном свете. Да мне просто цены нет, огрызнулась я, раздражённая облизывающим спину жаром. По-моему, на лбу уже скоро выступит испарина. Максвелл пожал плечами. О, всего есть цена, и у вас тоже. К счастью, мне по карману договориться с такой амбициозной женщиной, как вы. Я снова насупилась. Надеюсь, это был комплимент? Как вам будет угодно, вежливо откликнулся Максвелл и словно подведя итог всего нашего разговора, бронил: "Жду вас сегодня вечером в моём кабинете. Обсудим всё подальше от чужих глаз". Прозвучало это так интимно, словно речь шла о тайном свидании под покровом ночи, то ли о заговоре против короны. Нет, возможно, ещё с примерно таким же подтекстом зовут на прослушивание к какому-нибудь продюсеру перед заключением контракта. В кабинете с непониманием переспросила я: "Почему там?" Максвелл вскинул бровь. "А вы предпочитаете обсуждать такие вещи на публике?" Он чуть приподнял подбородок, словно указывая мне на девушек, прогуливающихся на берегу озера. Со стороны казалось, что каждая из них занята своим делом, но взгляды, будто ножи, метаемые из-под полуопущенных ресниц, говорили о том, что мой манёвр был замечен. Определённо наш с Максвеллом разговор вызвал интерес у конкуренток. Пожалуй, вы правы, медленно согласилась я. Нам нужно более укромное место. Саймон громко застонал, словно принимая своё полное поражение. Отлично, я рад, что мы с вами поняли друг друга, Максвэл чуть сощурился и снова перевёл взгляд куда-то за моё плечо. К слову, во время прогулки с Николасом постарайтесь умерить ироничность и не демонстрировать ум. Я едва не поперхнулась и посмотрела на своего собеседника с плохо скрываемым возмущением. Кончики пальцев потеплели, будто я сунула их под горячую воду. Ника только не злись, дыши. Скажете вам, не нравится мое чувство юмора? О нет, я в восторге, скучающим тоном заверил меня Максвелл. На вот мой кузен считает девушек весёлыми в том случае, если они смеются над его шутками, а не шутят сами. Мысль ясна? Дыши, дыши, засуетился Саймон. Гнев, злость и другие сильные эмоции провоцируют пробуждение дара. Мне всё понятно. Огрызнулась я, то ли на фамильяра, то ли на Максвелла, постараюсь держать себя в узде. Берите пример с леди Дэйвруд, посоветовал Максвелл, который, казалось, вовсе не заметил моего раздражения. Она выбрала верную тактику. Я припомнила милое, немного наивное лицо Розмари и едва слышно фыркнула. У меня с этим белокурым ангелом не было ничего общего. Внезапный укол любопытства заставил дрожать губы. "Кандидатори Розмари, вас не устраивает не только её происхождение, так ведь?" Честно говоря, не думала, что Максвелл мне ответит, но к моему удивлению он не проигнорировал вопрос. Верно, опыт подсказывает, что в жизни не бывает таких трепетных барышень, как и пытается показать себя леди Дэврут. Меня бы восхитила та тщательность, с которой она рассчитала ходы этой партии, но, к сожалению, игра явно ведётся с целями, противоречащими моим. Я задумчиво склонила голову набок, рассматривая невозмутимого Максвелла. А вам лучше не переходить дорогу, резюмировала я. В его чёрных глазах вспыхнул огонёк подозрения, и тот же исчез. "Даже не пытайтесь", без угрозы, но с интонацией, от которой у меня пробежали по спине мурашки, предупредил он. "Поверьте, лучше нам с вами сражаться по одну сторону баррикад". Саймон нервно хихикнул, а затем как-то слишком истерично засмеялся. "Впечатлителен, у меня фамильяр, конечно. Подумаешь, Мак угрожает". Я постаралась свести вместе затрясшиеся под длинной юбкой колени Я в вашей команде, лорд Кроуфорд, торжественно, будто давая присягу, произнесла я и поторопилась завершить этот странный разговор. Тем более жар, сковывавший тело, становился всё сильнее, терпеть его с каждой минутой было всё сложнее. Значит, встретимся вечером в вашем кабинете. Максвелл уверенно кивнул. Я пришлю записку. Кстати, раз уж мы станем сталкиваться чаще, можете звать меня по имени. Мне иначе, как разгорающийся пожар в груди, заставил рассудок временно помутиться, потому что я с детской непосредственностью выпалила: "Максом?" Саймон хрюкнул, потом подумал и ещё раз хрюкнул. "Слушай, всё-таки ты ведьма. Только ведьма может сочетать в себе ум, сообразительность и какую-то нереальную тягу к неприятностям". Макс Вилл дёрнулся и, кажется, едва устоял на ногах. Взглянув на меня с лёгким прищуром, он мрачно ответил: "Даже не надейтесь. Не настолько. Не настолько по имени". Торопливо влезла я и принялась стратегически отступать, то есть попросту пятиться. Что ж, я поняла, а теперь простите, дела зовут. Отбор сам себя не выиграет. С этими словами я отвернулась и в буквальном смысле дала дёру. Даже столкновение с Гвен и Вивьен меня уже не пугало. Подумаешь, заклятые подружки. После грязко разоблачения перепалка с ними уже не кажется чем-то устрашающим. Наверняка я бы угодила в руки девушек, но мне повезло. Тот миг, когда я спустилась к берегу, к белому песку, как раз причалила лодка. Николас отложил весло в сторону и, встав, протянул руку Розмари. При этом его взгляд наткнулся на меня. "Леди Морган", с улыбкой проговорил Николас, помогая Розмари выбраться из лодки. "Не составите мне компанию?" Уверенно, в паре шагов слева от меня, с обидой скрипнули зубами Вивьен и Гвен. Во всяком случае, краем глаза я заметила тень явного неудовольствия, исказившего их привлекательные лица. Конечно, ваше величество, с энтузиазмом откликнулась и без задней мысли брякнула: "Чудесно выглядите, леди Дейврут, прекрасное платье". Рози вспыхнула от этого простого комплимента, как свеча, зажжённая магом, и расправила юбки простого платья нежного абрикосового цвета. "Не пойму ты что, искренне похвалила конкурентку?" я поморщилась. Но зло всякой логики, мне и правда импонировало Рози. приходилось всё время напоминать, что она моя прямая соперница и главное препятствие на пути к возвращению домой. А ещё она хитрая интриганка, напомнил Саймон. Ну, положим, в этом я всё-таки сомневаюсь. Хотя, спасибо, Элиди Морган. Смущённо откликнулась она и покосилась на меня с благодарностью, которая почти тут же сменилась неприкрытым восхищением. А важна ряд просто роскошен. Я сомнением оглядела своё достойное прославленной куртизанки платье и нахмурилась. Она сейчас серьёзно? Судя по выражению лица Розие, вполне. Что ж, либо она наивная дурочка с отсутствующим вкусом, либо прирождённая актриса, с которой ни в коем случае нельзя расслабляться. Николас, словно впервые заметив, во что я одета, медленно прошёлся по мне взглядом и замер, дойдя до груди в низком декольте. Ненадолго подвиснув, Николас всё-таки мужественно посмотрел мне в глаза и выдавил вежливо нейтральную улыбку. Вы действительно обворожительны, леди Морган. При этом в его чуть расширившихся глазах мелькнула странная смесь опаски и любопытства. Ну и масляный блеск тоже появился. Слава богам, значит, как женщина ты ему всё-таки нравишься. Да, это внушает определённого рода надежды. Хотя, конечно, приворотное зелье подействовало бы вернее. Саймон сделал вид, что не заметил подколки. Его хвост мелькнул среди травы под моими туфлями, и я вздрогнула, когда острые коготки случайно царапнули мою кожу. Хамелеон, забравшийся мне под платье, принялся карабкаться по ткани и наверх, видимо, намереваясь снова спрятаться в корсаже. Николас помог мне забраться в лодку, и я, подобрав пышные юбки, осторожно опустилась на деревянную лавочку. Напротив меня устроился король. Я хотела было уже спросить, кто подтолкнёт лодку, вряд ли это сделает хрупкая роза. Но в тот момент вода, словно взбунтовавшись, лихо подхватила нас и понесла на середину озера. А в этом ей помогал внезапно усилившийся ветер, который тут же стих, стоило лодке оказаться подальше от берега. Кожу снова закололо, я буквально ощутила присутствие чужой магии, на которую откликалась и моя природа. Я осипнула пальцы в замок и выпрямила спину. Я сидел лицом к берегу, поэтому заметила, как Макс, я решила звать его именно так, снова отступил в тень дерева. Да, он Селион. Подтвердил мои догадки Саймон. Редко кто из магов владеет всеми четырьмя стихиями. Николас достал лежавшие в стороне вёсла, но не торопился начинать грести. Так, пару раз зачерпнул ими воду, то ли ради приличия, то ли чтобы произвести на меня впечатление. Под ёртуком отчётливее проступили худые плечи Николаса, и я в очередной раз подумала, что подобным типам красоты, тонным и изящным, немного изнеженным, лучше любоваться со стороны. Не дай боже с таким пойти в поход или столкнуться с хулиганами в подворотне. Вы вчера так неожиданно покинули нас, леди Морган, сказал Николас с лёгкой улыбкой. Вас утомило шум и хабала? Я припомнила, что вчера и правда ретировалась без предупреждения. Вообще-то я собиралась озвучить ту же ложь, что и маменке, но внезапно осеклась. Отговорка о разболевшейся голове это, конечно, хорошо, но не совсем то, что сейчас нужно. Кажется, Николас хочет услышать иное. Я не очень комфортно чувствую себя в толпе людей. Медленно, тщательно подбирая слова и следя за реакцией короля, начала я: "Знаете, я предпочитаю проводить время наедине с собой. Если есть свободная минутка, я лучше посвящу её чтению книг. Они учат замечать прекрасное". Рука Николса, сжимавшая весло, чуть дрогнула, весло едва не ушло под воду. Хитро подруга Хитрово, согласился заводившийся где-то в корсаже Саймон, Кажется, ты задела какие-то струнки его души. Я постаралась с ним усмехнуться. Конечно, я не эксперт в человеческих взаимоотношениях, но кое-что из родительских деловых бесед всё-таки запомнила. Невозможно было не запомнить, ведь в нашем доме только и говорили, что о психологии. И если я правильно поняла, Николас у нас личность творческая. Такие почти всегда оказываются интровертами, имеющими весьма романтическое представление о том, какой должна быть их вторая половина. Наверное, именно поэтому свадьбы в творческой среде случаются так же часто, как и разводы. Я вас понимаю, с энтузиазмом откликнулся Николас. Многие предпочитают проводить время в суете светских приёмов, но мне всегда это казалось ужасно пустой тратой времени, которого у нас и так немного. Так, а он ещё и меланхолик, нужно иметь в виду. Вы правы, с готовностью подтвердила я и обвела рукой видневшуюся за его спиной полоску пляжа с белым песком. Только посмотрите, какой вид! Первозданная красота в своём полном величии. Николаs отвернулся и замер. Кажется, и правда, принялся любоваться пейзажем, самым обычным, к слову. Ну, озеро, ну, пляж, ну, деревья. Кто-то вспомнил, как король восхищался луной, и хидно уточнил Саймон, и вдруг ненадолго вынырнул из корсажа. Я шикнула на хамелеона и запихнула его обратно. Не хватало ещё объяснять, что в моём декольте делает ящерица. Вовремя Никола собернулся в тот момент, когда Саймон ухнул вниз и, похоже, скотился до самого подола шёлковой юбки. "Вы так тонко чувствуете красоту момента", с нотками удивления проговорил Николас. Наверное, примерно так же бы он отреагировал, предложи я ему выпить на брудершафт. "Я бы никогда не подумал, что вы..." Тут его взгляд снова споткнулся о мою грудь в декольте, и повисла неловкая пауза. Я тяжело вздохнула и поёрзала, пытаясь придумать, как вывернуть разговор на интересующую меня тему. Все мы носим маски, ваше величество, самым что не наесть философским видом, изрекла я. Мы зажаты в строгие рамки морали, нравственного долга и условностей. Наша одежда, как броня, призвана защитить нас от жестокости мира, и лишь иногда, лишь с избранными, мы и демонстрируем истинное лицо. Я выдохлась и с опаской воззрелась на короля. Тот смотрел на меня так, будто увидел впервые. На его лице медленно проступало что-то такое, одухотворённое и возвышенное. Тфу, мне замуж за него нужно, а не в музеи. Саймон ненадолго выглянул из складок моей юбки, видимо, хотел оценить обстановку. С одной стороны, он явно тобой заинтересовался, резюмировал он. С другой, масляный блеск в глазах заметно потускнел. Вот не знаю, хорошо это или плохо. Да, неоднозначно, конечно. Леди Морган не думал, что вы сможете смотреть так глубоко в самую суть вещей, с трепетом сказал Николас и, кажется, неосознанно подался вперёд, чтобы быть ближе ко мне. Вы производите впечатление особы, он торопливо проглотил остаток фразы, очевидно, не самый лестный. Теперь я знаю, что у вас не только доброе сердце, но и ироничная душа, а ещё мозги, но об этом мы ему не скажем. Я кисло улыбнулась. Конечно, иначе на замужестве можно будет поставить крест. Видимо, богам этого мира я всё-таки не приглянулась, потому что они вдруг решили помочь мне с возвращением домой. Леди Морган, признаться, вы разожгли моё любопытство. Что ещё вы скрываете? Я ухватилась за этот вопрос, как утопающий за соломинку, скромно потупив взгляд, я сложила руки на коленках и смущённо бронила: "Страсть к книгам". "К каким книгам?" Николас насторожённо взглянул на меня, и я поспешила развеять его подозрения. "Да, скажи, что история, география и математика не твоё. Мне нравится поэзия и истории о любви. Но матушка запрещает мне читать, говорит, что настоящая леди должна любую свободную минуту совершенствоваться в танце. Вот как? Явно сочувствуем, переспросил он. Наверное, вам нелегко приходится. Я не хочу жаловаться, Ваше Величество, с достоинством ответила я и вдруг, будто поддавшись порыву, спросила: Правда, что королевская библиотека так огромна, что в ней можно заплутать? Так, а теперь осторожно, подсекай, но медленно, а то сорвётся. Да поняла я. Эх, всё-таки жаль, что я не придумала плана лучше того, что предложил Саймон. Мысля о том, чтобы покопаться в королевской библиотеке, вместилище всех знаний, не казалось мне такой уж прекрасной. Слишком много надежд и ожиданий, которые могут и не оправдаться. "Да, слухи о королевской библиотеке правдивы", с лёгкой гордостью ответил Николас, и после короткой заминки его лицо светило широкая улыбка. "Кажется, я придумал, как вам предаваться любимому хобби и при этом не вызывать недовольства родни". Чувствуется, что ему знакома твоя проблема, заметил Саймон. Кто же мне это на мозги капает, а? Я невольно посмотрела на песчаный берег, где вдалеке угадывался силуэт уже знакомого мне дерева с магом под ним. Вот прямо такие, не знаю, кто третирует короля. Встряхнув головой, чтобы избавиться от неуместных мыслей, я вновь сосредоточила своё внимание на Николасе. О, правда? Как можно естественно изумилась я. Что же вы придумали, ваше величество? Возможно, вы не знали, леди обычно не интересуются такими вещами. На двери королевской библиотеки открыты не для всех. Я едва проглотила нервный смешок. Нет, вот об этом я как раз-таки была прекрасно осведомлена. Ещё до завтрака я успела прогуляться до нужного корпуса и получить от ворот поворот. Но для вас, продолжил Николас и выделил интонацией последнее слово. Я могу сделать исключение. Сегодня же предупрежу библиотекаря, что вы можете беспрепятственно бродить по всем залам. Он вдруг совершенно по мальчишески подмигнул мне. даже по тем, где выставлена любовная проза и поэзия. Ну, положим, до подобных книг нам дело нет, но я не дослушала фамильяра, потому что памятую о той роли, что приходилось играть, восторженно положила ладонь на запястье Николаса. Тот едва не выронил от неожиданности весло. Ваше величество, вы так добры, стараясь имитировать трепет Рози, выдохнула я. Даже не представляю, как вас благодарить. Николас покосился на мою ладонь, всё ещё стискивающую его запястье, но ничего не сказал, лишь задумчиво куснул губу, а затем, будто придя в себя, покачал головой. "Пустикее, мне это ничего не стоит", покровительственно проговорил он и снова растянул губы в улыбке, кажутся вполне искренней. "Если вы скажете матери, что навещаете библиотеку по настоянию короля, никто не посмеет вас осудить, а при необходимости я с лёгкостью могу подтвердить вашу легенду". Ну и кто знает. Может быть, мы действительно столкнёмся пару раз в читальном зале. Я тоже люблю поэзию. Мне бы хотелось сказать, что это прозвучало многозначительно, но нет, Николас явно ни на что не намекал. Вместо этого он смотрел на меня открыто и с теплотой, как на друга по несчастью. Тьфу ты. Так приятно встретить на пути человека, который тебя понимает, кисло пробормотала я и отпустила его руку. Ладно, ещё не вечер. Теперь я чувствую себя не такой одинокой. Вы всегда можете на меня рассчитывать, заверил меня Николас. Встретить столь умную и ранимую девушку большая удача. Он не уточнил, для кого именно, и я постаралась не показать своего разочарования. Подобного рода слова были обычны любезности, за которые не ощущалось ни намёка на какие-то серьёзные чувства или хотя бы на заинтересованность. Благодарю ваше величество, снова проговорила я. Мы замолчали. склонив голову набок, я сделала вид, что всецело увлечена пейзажем, а сама судорожно подводила итоги этого разговора. Что ж, самое главное, я получила доступ в библиотеку, где, возможно, смогу найти информацию о ведьмах. С Николасом всё было не так радужно, но Москва не сразу строилась. Лодка, повинуясь вновь взбунтовавшемуся озеру, повернула в сторону берега, и уже спустя несколько секунд Николай протянул мне руку. Я приняла его помощь и, поднявшись, шагнула на белый песок, усеянный мелкими ракушками и камешками. Моё место тут же заняла Лайза, та самая симпатичная рыжеволосая девушка с веснушками, обладающая хорошим слухом. Она лихо, без помощи Николаса, запрыгнула в лодку, заняла моё место и явно с нетерпением воззрилась на вёсла. Николас слегка отарапел от подобной самостоятельности, спрятал руку за спину и тут же опустился на скамью. Я проводила уплывшую лодку взглядом, а затем направилась к остальным девушкам, устроившимся на растеленном на траве пледе. Мне оставалось пройти буквально пару-тройку метров, когда на моём пути, как чёрт из табакерки, возникли Вивьен и Гвен. Нам нужно поговорить. С напряжением в голосе не то предупредила, не то просто поставила в известность Вивьен. Сейчас, потребовала Гвен. Иомысленно застонала